В лаборатории нездоровая атмосфера, Валентин Алексеевич. Директор давил ложечкой подтаявшие кусочки сахара. Не в вашей и не в моей власти убирать людей, которые нам не нравятся и назначать более симпатичных, тем паче, когда это касается работников высшей квалификации, да и объективных данных к этому нет. Всем вам придется еще долгие годы работать вместе, и отношения должны быть соответствующие. В общем, на работе это не должно отражаться. Вы согласны? Не во всем. В чем именно? Есть процессы, за которые я и другие работники не можем брать на себя ответственность. Короче говоря, не все исходит от нас. но у вас хороший работящий коллектив, Валентин Алексеевич. это большая сила и там где надо можно так отдать по рукам, что нужны факты и факты, а всякой закулисной лирики противопоставьте коллектив. Если стадо хорошее, то и паршивая овца будет вести себя хорошо. Ясно Ясно только что? Это уже, как говорится, из другой оперы. Нужен генеральный эксперимент, Алексей Александрович. Считаете, пора выносить в космос? Пора. Ну что же, попытаюсь провентилировать это в Координационном совете. Уж больно много всяких заявок. А спутник дело дорогое. А пеофизики ведь добились, и другие институты тоже. — Ну, ладно, попробуем. Может, я чего-нибудь добьюсь. Пишите докладную. — Вам? — Нет, прямо председателю Кардиционного комитета космических исследований. — Минуя вас? — А они мне не начальство. Можете именуя меня? — улыбнулся директор. — Хитрый вы парень, урманцев, молодой, а хитрый. — Вас тоже бог не обидел, Алексей Александрович. — Ну ладно, ладно, — проворчал директор. — Да, постойте, читал вашу статью, там все правильно. Действительно, чувствительность 10-40. Подтверждено экспериментом, интерференции появляются за порядок до этой величины. Значит, в космос хотите? Хочу. Ну, добро. Значит, мы договорились. В координационном комитете я это дело провентилирую. А вы обещаете мне примирить разбухшивавшиеся страсти в лаборатории? Так? Да никаких особых страстей-то и нет, Алексей Александрович. Если бы Иван Фомич... «Не объясняйте, я все знаю. Не хочу больше слышать про вашу лабораторию. Что, у меня других дел нет? И докладные записки от Пафнюкова мне не нужны. Так я же...» Но директор опять прервал. «Вы теперь руководитель лаборатории. Пафнюков ваш подчиненный. За его художество спросится с вас...» А уж как вы будете его утихомиривать, ваше дело. Только чтоб я больше ничего о вас не слышал. Ну, кроме хорошего, разумеется. Понятно, Алексей Александрович. Я вам больше не нужен. Располагайте собой, Валентин Алексеевич. Урванцев, миновав двойную дверь, прошел через секретариат в коридор. Он был в зол, но доволен. Глава тринадцатая «Нет смысла быть плохим человеком, если это не доставляет никакого удовольствия», сказал однажды себе Мильч. Никто не возразил против мудрой сентенции. В комнате никого не было. То же самое можно сказать о хорошем человеке, Изрек Мильч. И снова никто не отозвался. Тогда он ответил сам. В наше время хорошим быть легче, а плохим интереснее. Период душевного кризиса и тактических сомнений миновал. Зима тревоги нашей позади. Мы не станем повторять ошибки великого комбинатора. Наш путь будет верен, как некрасивая жена, и прямолинеен, как мышление ортодокса. Дорога открыта к успехам. За последнее время рокфеллеровская деятельность потеряла для Мильча всякий смысл. Хранить и сбывать продукцию он не мог. Слишком рискованно, нужно было искать другие пути. И он нашел. Сначала разыскал Подольского. Это был самый подходящий объект. Эрудит-одиночка, у которого не было почти никаких знакомых в административных кругах Института Вакуума. Разглашение тайны здесь как будто ожидать не приходилось. Михаил сидел перед кипой схемы чертежей и устало смотрел, На какой-то график сапериодическими кривыми. На бледном лице его явственно проступало тщательно скрываемое отчаяние. Электрокардиограмма? Биотоки мозга? Осведомился Роберт, указывая на график. Да не дури, Роби, садись. Изображая улыбку, приветствовал его михаил Как проблема радости? Эй, проблема решена, и получил практическое воплощение. А ты что, не весел? Да так. Что он мог ответить? Дело шло из рук вон плохо. Подольский чувствовал себя последней бездарностью. Если бы Евгений Осипович был жив. Да, но тогда не сдобровать бы ему, Михаилу Подольскому. Все бы увидели, какая он бездарность. За это время он не сдвинулся ни на шаг. Проблема буксовала, как грузовик весеннюю распутицу. Валентин Алексеевич, конечно, славный мужик. Он поддерживает и помогает. Но это же не его проблема. А сейчас он завлап, и у него столько забот, Дай бог, раз в неделю переговоришь, дай то на ходу где-нибудь в коридоре. Ах, если бы Евгений Осипович видел, как он завяз, безнадежно завяз в поисках решения, которое, может быть, находится где-то рядом. Что, сон его приятные галлюцинации? Нирвана? — вежливо спросил Мильч. Если не обманывать ученых, кого ж тогда обманывать в наши дни? Впрочем, современный ученый сам кого хошь надует. Но в подоском что-то есть от ископаемого вида так называемых чистых ученых. Чистота их помыслов гармонирует с грязью на воротничке и не чесанной шевелюрой. Обязательно ли «Сосуществование моральной чистоты и натуральной безалаберности». «Я пришел тебя пригласить», — торжественно начал Митч. Михаил удивленно поднял голову. «Ты женишься?» «Там, где прошла женщина, мне делать нечего», — брякнул Роберт. Михаил подозрительно посмотрел на него. — Ну, выкладывай. Зачем пришел? — Понимаешь, на это надо посмотреть своими глазами, — протянул Минч. — Так на словах трудно объяснить, да я и сам толком не знаю, как это. Он рассудил, что глупо держать рог на складе, рискуя ежеминутно быть накрытым. Он перекрасил его в черный цвет. Покрыл лаком, отхромировал рукоятки, вставил в него потенциометр и под видом старого хроматографа перетащил в основное лабораторное помещение, в ту комнату, где работала Епашкина. Ольга Ивановна пыталась было протестовать, но Роберт шуточками и улыбочками успокаивал ее. Вначале это было нелегко. Но когда Мильч обнаружил у Епашкина одну маленькую слабость, он безжалостно ею воспользовался. «Наши слабости — это ступеньки прогресса», — говорил он, закупая в букинистических магазинах дорогие издания дореволюционных поэтов. «Ваши слабости — наша сила», — думал Мильч. перепродавая за бесценок Ольге Ивановне тонкие книжицы с ломкими страницами. И Епашкина сдалась. Она позволила Роберту укрепиться в ее помещении. Под сладкоголосы лепят северянина и буйные возгласы Андрея Белого. Подольский окинул взглядом комнату. — А где Ольга Ивановна? — Изволили отбыть в командировку, — улыбаясь ответствовал Мильч, — где и прибудут до конца месяца. — посмотрел на него и вздохнул. — Ну, ладно, решился, стало быть, решился. — Новый путь есть новый путь. Как правило, он хуже старого. — Ну, да ладно. — «Шутки в сторону!» «Перед тобой, Миша, чудо!» «Знаешь, Роб, ты...» «Ну, ладно!» И начал действовать. Когда внутри ящика возник уже знакомый, сияющий вал, образованный сплетением разноцветных лучей, а на стенках загорелись сложные узоры, напоминающие не ту кровеносную систему, не то сложную радиосхему, он удовлетворенно сказал. Ну, вот. Подольский с восторгом и изумлением, наблюдавший за происходящим, взволнованно воскликнул. Здорово! А что все это значит? Ага. Для того, чтобы это понять, торжественно провозгласил Милича. Нужно пройти искус посвящения. Выдержавший испытание будет удостоен высочайшей мудрости познания и сможет пить прохладную влагу истины из рук самой Исиды или в автомате газированной воды. Но все же ты мне можешь объяснить по-человечески, что все это такое? Дело в том... Доверительно зашептал Роберт, наклонившись к уху Подольского. «Я пригласил тебя на помощь. Я надеюсь, ты поможешь мне разобраться в этой штуке. Я сам не понимаю, что с ней происходит, почему она такая. Ну, хорошо, хорошо. Ну, расскажи мне хотя бы, как это у тебя появилось». «Кобеде неопытность ведет, а любопытство тем более». «А на каком питании он у тебя работает?» «Он?» — взрогнул Мельс. «Ну да, этот черный ящик. Ведь это же черный ящик. Так пусть черный ящик. Работает на электричестве. Там внизу подводка. Прямо в корпус. Прямо в корпус. И больше ничего. Ничегошеньки. Ты же видел, как он был, когда я вытянул... Потенциометр. Голые стенки и все. А потенциометр зачем? Потенциометр, братец, бутафория, легализации черного ящика. И никто, кроме тебя, не знает об этой его особенности. Ты разве никому не говорил? Удивился Подольский. Да видишь ли, я хотел сначала понять сам. — Но, очевидно, у меня не хватает культуры, литературы и смекалатуры. — Почему я обратился к тебе? — Ну, хочется сначала разобраться, а уж потом поднимать шум. Михаил кивнул и приблизился вплотную к черному ящику. Вглядываясь в световое панно, он испытывал какое-то странное чувство, Смесь любопытства и благоговения. — А ты не боишься? — спросил он мильча. — Да, техника безопасности здесь на высоте. — А где ты его взял? — Ну, пусть тебя это не мучит. — Но все же. — Хочешь честно? — Конечно. — Нашел на свалке. На нашей, институтской. А потом... Обнаружил это свойство иллюминаций сломал голову, вывихнул мозги, свернул шею от многочасового, недоумевающего покачивания перед, перед черным ящиком. Теперь решил подключить к этому занятию тебя. Безмолвно сплетались и расплетались кольца и полосы. Овал внутри ящика из сиренева становился оранжевым, Михаилу слышалась музыка, чудесная, без звуков, музыка линий радужных цветов. — А что, если туда сунуть что-нибудь? — Не знаю, не пробовал, — быстро проговорил Митч. — Боишься? — Нет, просто такая мысль не приходила мне в голову. Но один ум хорошо, два лучше, и путь все открыт. К успехам, как говорил Швейк. «Я попробую?» «А что ты хочешь сунуть?» «Ну, хотя бы руку». «А, руку. Руку можно. Я совал. Ничего не изменилось». Я облегченно сказал Минч. «У меня даже голова как-то туда влетела. Потерял равновесие и упал вперед. Ничего не случилось. Только в глазах блеснуло». Оно неощутимо, как солнечный луч. Значит, с человеческим телом оно не взаимодействует, — сказал Михаил, растопыривая пальцы и погружая их глубь ящика. А с металлом, деревом, пластмассой пробовал. Мильч покачал головой. В этот момент ящик загудел, из него посыпались искры. Фадорский испуганно дернул руку, все стихло. «Странно», — удивился меч, — «у меня такого еще никогда не было. А, -а, -а ну, попробуй еще». Фадорский посмотрел на него и вытянул руку. Ящик снова загудел, но уже глубоко и мерно, без потрескивания. Внезапно... беспомощные бесполезно парившие пусто те пальцы нащупали нечто вещественное михаил потянул к себе поползла какая то лента словно сматывая с невидимой катушки смотри возбужденно воскликнул роберт смотри какая штука лента очень медленно спускалась вниз и там исчезала Точно растворялась. Сверху донизу сверкающая ослепительно белая ее поверхность была покрыта маленькими черными значками. Не веря своим глазам, Подольский всматривался в них. Он узнал их, узнал. «Бумагу, скорей!» Крикнул он. Роберт, оценив торжественность момента, принес несколько страниц, пищи и бумаги и предупредительно сняв колпачок со авторучки подал михаилу. тот начал быстро записывать